Роб. После завтрака я отправляюсь пройтись у западной границы наших владений, повторяя утренний маршрут. Мяса уже нет, я ни разу не видела, кто его подбирает, поэтому предпочитаю считать, что это они, пусть даже только про себя. Поднимаюсь наверх разобрать вещи, так как прошлым вечером слишком для этого вымоталась Тоже велю сделать и Колли. Наконец она идет в свою комнату, хотя мне и неведомо. Чем она в действительности там занимается? И что я буду дальше делать? Мы же не можем оставаться в сандалии вечно. Да даже неделю. Ирвин не допустит, чтобы мы так долго отсутствовали. Распаковывать чемоданы мне нравится. Благодаря этому любое место становится моим. Я контролирую всю Вселенную. Когда-то я поставила за белой занавеской в этой комнате вешалку. Не люблю платяные шкафы. Вешаю на нее брюки из хлопчатобумажного твила, красную хлопковую блузку и великоватую мне футболку, которую надеваю по воскресеньям. Я захватила с собой любимые вещи, экземпляр гордости и предубеждения, купленный на первую учительскую зарплату, кремовое шелковое платье и масло для ванны, благоухающее ароматами весеннего дня. Лично мне весной нравятся неброские утренние часы, которые все так обожают а послеполуденные, залитые солнцем. Я выкладываю на комод с зеркалом макияж. Да, мы не встретим здесь ни души, но это не для других, а для меня. В голове неторопливо текут мысли, придумывая для Эра новые сюжетные ходы. Если Коля раз и навсегда решила проблему с мисс Грэнджер, то ей надо эффективно замести следы. Возможно, оттащить труп в морскую пещеру или сжечь останки в костре. На фоне голубого неба над морем спиралью вздымается черный дымок. Но мисс Грейнджер лучше все же оставить в живых. К примеру, дать возможность спастись бегством, хотя нет. В жизни так не бывает, убежать не дано никому. Размышляя о подвигах, выдуманной мной школьницы, я испытываю истинное наслаждение. Это позволяет мне не думать о том, что надо сделать в реальном мире, если я не ошиблась насчет Коли. Нужно с чего-то начинать, хотя даже думать об этом мне невыносимо. Прямо сейчас можно набрать ванну, переодеться в халат и почитать книгу. От мысли о том, чтобы обо всем на часок забыть, все мое тело дрожит от удовольствия. Носки и нижнее белье я кладу в комод, обувь аккуратно ставлю на наклонную полочку в нише за шторкой. Зубные щетки, крема, лосьон, ароматное мыло и зубочистки раскладываю в идеальном порядке на керамической полочке над раковиной ванной. С каждым предметом чувствую, как мир все больше обретает смысл. Как же мне не хватает своего дома? пустыни на меня глубоко наплевать. Наконец, на самом дне чемодана мой шелковый халат. Я всегда упаковываю его в оберточную бумагу, чтобы не помять. Нет, в ванну надо точно принять, думаю я. Горячая ванна, чистый халат, травяной чай. Когда я беру в руки халат, они сотнями сыплются из его складок, красные и слепые. Падают на пол, падают мне на руки, падают на мое задранное верх лицо. Жирные тельца опарышей, красные как плоть, в нос бьет аммиачная вонь. Они ворочаются в оберточной бумаге, тычась тупыми головками в белый шелк. Перед глазами стоит одна единственная картина, лицо Ирвина. Его легкая улыбка. Образ невероятно живой, будто вот он сейчас стоит передо мной в этой комнате. Так вот, почему он вчера спросил меня, распаковала ли я вещи. Улыбочку доносится до меня голос. Подняв глаза, я вижу в дверном проеме Колли. Ослепительно сверкает вспышка, срабатывает затвор одноразового фотоаппарата из тех, которые можно купить в любой аптеке. «Что ты делаешь?» «Папа попросил меня сфотографировать твое лицо. Это такая часть его шутки». «Как ты можешь?» — спрашиваю я, искренне желая это понять. «Как вообще можно быть такой жестокой? Это же смешно!» В сдавленном голосе Колли слышатся разочарования. Я недостаточно смешная. Я выхватываю у неё фотоаппарат, который с треском разлетается под моими каблуками на мелкие кусочки. Не понимаю даже, что делаю, хватаю её за плечи и вся трясусь. Колли тихо испуганно взвизгивает и, стуча зубами, говорит «Нет, не надо, мам!» Я замираю в ужасе от самой себя, мне хочется её ударить. Рука трепещет, вспоминая пощечину, которую я влепила ей дома, когда обнаружила кости. Колли скатывается по лестнице на первый этаж. Мне бы надо пойти за ней, но меня никак не отпускает злоба. Во рту появляется сладкий-сладкий, приторный привкус. Выдохшаяся газировка и гнев. Я переворачиваю свою сумочку, вываливаю все ее содержимое на пол и дрожащими пальцами хватаю мобильный телефон. «Совершаю своим звонком ошибку, и прекрасно это понимаю, но контролировать себя не могу. Ирвин что хочет, то и получит». Он поднимает трубку после первого же звонка, будто только того и ждал. «Привет. Ну, как у вас дела, обитатели пустыни?» «Как ты мог со мной так поступить?» — дрожащим голосом говорю я. «Как именно?» «Так вот, как он решил со мной поиграть». В моем чемодане оказались опарыши. Помимо моей воли по щекам катятся слезы. Ползают по всем моим прелестным вещам. Какой ужас! В его голосе озабоченность и теплота. Я так думаю, это Колли решила сыграть с тобой шутку или что-то в этом роде. Зря я показал ей, где храню наживку. Видел же, что она на нее смотрит. Ты не хуже меня знаешь, этот ее взгляд. Роб, я тут подумал, может, ты и права? Небольшая пауза и правда пойдет вам с Колей на пользу. Пришло время налаживать контакт. Это твоя работа, осторожно говорю я. Или как минимум ты ее науськал. Так или иначе, мне на все это наплевать. Ты не заставишь меня. Эй, Роб, ты за языком-то следи. Он холоден и вежлив. Мне нужен развод. Меня все трясет. Я не собиралась ничего такого говорить. Не угрожай мне. Наш уговор ты помнишь. Я молчу. Никакого развода, Роб. Я жду ответа. Скажи, что ты меня поняла. Ты меня слышал. Произношу я и даю отбой. Мне придется за это заплатить, думаю я. Он отомстит мне. Что же я натворила? В голову лезут воспоминания о поездке в Монтеррей на выходные. Мы отправились на пляж. Потом, когда я уснула, она отрезала несколько прядок моих волос. Ножницы ей дал Ирвин. Он всегда изыщет способ вбить между нами клин. От тысяч маленьких телец мой халат стал липким. На шелке виднеются крохотные пятнышки. Похоже, они его грызли. Я запихиваю халат в помойку и туго затягиваю горловину мешка. В душе царит тоска. Казалось бы, всего лишь халат, но для меня он значил гораздо больше. Он принадлежал только мне. На то, чтобы полностью избавиться от опарышей, уходит целый час. Я обрабатываю дезинфекцией пол и внутренности чемодана, потом принимаю душ и тем же средством оттираю себя. А пока я усиленно соскребаю с себя вонь, в моей голове кружат животрепещущие вопросы. «Сколько еще я смогу протянуть в этом браке, не сойдя с ума? А может, у меня уже поехала крыша? Не собирается ли Ирвин меня убить? И еще один, последний, который я задаю себе каждое утро, когда мы встаем вместе. Он расправится со мной сегодня?» Я чувствую, как потребность причинить мне зло ворочается у Ирвина в груди. В один прекрасный день он вновь откроет этот кран и выпустит на меня опарышей. Я сделаю ему замечание, которое заведет нас слишком далеко, или же не вовремя отпущу какую-нибудь колкость, от которой он взорвется, и тогда в дребезги разлетится уже не банка с кардамоном. Его кулак, которым так часто машет у меня перед лицом, отправит меня на тот свет, размазав по стене мои мозги. Иногда мне думается именно так, однако в другие разы кажется, что он будет довольствоваться тем, как я на его глазах буду стареть и желтеть от его ядовитого присутствия. Это ожидание сожрет меня изнутри, от меня останется лишь груда, соединенных сухожилиями костей». Не исключено, что его план в этом и состоит. Чем бы ни было Колли, а Ирвина все только усугубляется. Я стою перед сарайчиком для инструментов. Во мраке поблескивает лопата с ручкой ярко-красного цвета. Новенькая, еще ни разу не пользованная. коля у себя в комнате. Хоть она и не ответила на мой стук, я чувствую за дверью ее присутствие. Мой маленький призрак. Опять подворовывает из моей сумочки сладости. И не знает, что мне об этом известно. Конфетки с корицей — единственное, чем мне можно себя побаловать. Я долго смотрю на лопату. От огненного цвета ручки отвалился небольшой кусок краски. Значит, с дефектом. Как же это бесит. Надо было увидеть раньше. Сейчас идти в хозяйственный магазин и требовать вернуть деньги уже поздно. Поскольку я купила ее летом, время уже ушло. Квитанция, естественно, у меня сохранилась. Я храню их в особой папке, с ерлочками, с указанием дат, чтобы можно было без труда найти ту, что нужно. Но, может, мне еще удастся убедить их ее заменить. Ведь продавать лопаты с дефектом все же не гоже. Думаю, это было в июле. Усилеем воли, гоню мысли из головы. Никакую лопату я никуда не понесу, правда? Без толку. Я не смогу этого сделать. Надо ей все рассказать это может сработать уговариваю я себя может она поймет прекратит и тогда в этой сверкающей лопате с ярко красной ручкой не будет никакой необходимости от мысли о том что все это придется пережить опять глазам подступают поступаают слезы во рту появляется привку сладкой газировки но попытаться все же надо если правда не сработает придется вернуться к наихудшему варианту со сверкающей лопатой и прочим Чтобы поговорить, вытащу Колю на улицу. В этих стенах полно призраков. Можно будет сходить к саду камней. Ветер, воздух, голые валуны. Да, чистенький уголок. Гораздо старше того прошлого, которое погребло под собой весь Сандайл.